На руках его жены лежал уснувший Абель. Маина безмятежно спала в кресле, как птичка в гнездышке. Старшая дочь не сводила глаз с огня. В одной руке у нее был клубок шелковых ниток, в другой — иголка. В гостиной, во всем доме и на улице царила глубокая тишина, и ее нарушали только неторопливые шаги слуг, расходившихся на покой. Слышались взрывы приглушенного смеха. То были последние отзвуки веселой свадебной пирушки. Да еще хлопали двери, когда слуги отворяли их, переговариваясь, и потом затворяли вновь. Из комнат, где они укладывались спать, доносился глухой шум. Упал стул. Чуть слышно раздался кашель старого кучера и смолк. И вскоре настала суровая тишина — в которую погружается полуночной порою заснувшая природа. Во мраке блестели одни лишь звезды. Холод сковал землю. Все молчало, все было недвижно. Только потрескивали дрова в камине, словно для того, чтобы люди, сидящие в гостиной, почувствовали всю глубину безмолвия ночи. Часы в Монтрее пробили час. В это время на лестнице послышались легкие шаги. Маркиз и его дочь, уверенные, что убийца господина Демони заперт, решили, что идет кто-нибудь из служанок, и не обратили внимания на то, что отворились двери соседней комнаты. И вдруг появился убийца. Ужас, охвативший Маркиза, живое любопытство его жены и изумление дочери, позволили незнакомцу беспрепятственно дойти почти до середины гостиной. И он сказал генералу спокойным и на редкость приятным голосом. «Сударь, два часа на исходе!» «Вы здесь?» — воскликнул генерал. «Каким чудом?» Он грозно и вопрошающе посмотрел на жену и детей. Елена вспыхнула. «Вы! Вы среди нас!» Продолжал генерал взволнованным голосом. «Убийца, обогренный кровью, здесь! Вы оскверняете эту комнату! Прочь! Прочь отсюда!» Яростно добавил он. При слове «убийца» у маркизы вырвался вопль. Лицо же Елены, а слово это, очевидно, решило ее судьбу, не выразило ни малейшего удивления. Казалось, она давно ждала этого человека. Все, о чем она так много думала, теперь приобрело смысл. Кара небесная, которая суждена была за ее проступок, разразилась. Она считала себя преступницей, такой же, как этот человек, и смотрела на него ясным взглядом. Она его супруга, его сестра. Она видела во всем этом волю Божию, Прошло бы и несколько лет, и ее рассудок справился бы с муками совести. Но сейчас она была в каком-то иступлении. Незнакомец стоял неподвижно и был невозмутим. Презрительная усмешка скользнула по его лицу, тронула полные алые губы. «Я благородно поступаю по отношению к вам, но вы этого не цените», — тихо произнес он. Я не хотел прикасаться рукою к стакану, из которого я пил, когда меня томила жажда. Я даже не хотел обмыть свои окровавленные руки под вашей кровлей. Я ухожу, оставив от моего преступления... При этих словах его губы сжались. Одно лишь воспоминание, ибо я старался пройти так, чтобы здесь от него не сохранилось ни малейшего следа. Я не допустил, чтобы ваша дочь... «Моя дочь?» — воскликнул генерал, с ужасом посмотрев на Елену. «Вон отсюда, негодяй, или я убью тебя!» «Два часа еще не истекли. Вы не можете ни убить меня, ни выгнать, не потеряв уважения к самому себе и моего уважения». Тут ошеломленный генерал попытался смирить взглядом преступника, но принужден был опустить глаза. Он чувствовал, что не в силах выдержать взор незнакомца, нестерпимо блестящий взор, вторично смутивший его душу.